Добрый вечер, джентльмены. Робот портье слегка запнулся, считая нас и определяя наш пол. Чем могу служить? Нам нужен самый лучший номер. Я назвал вымышленное имя и адрес, опуская банкноты по 100 багинье в прорезь конторки. В роботнике было принято оплатить вперёд. Сдачу выдавалось при отъезде. Коридорный робот, вооружившись ключом, проводил нас до номера, распахнул дверь, и вновь грянула торжественная музыка, словно возглашая второе пришествие. Спасибо и проваливай. Я нажал кнопку на его груди с надписью чаевые. 2 богинье автоматически были поставлены мне в счёт. Закажи еду и выпивку, предложил я пилот майору, показав на меню, висевшее на стене. Всё, что пожелаешь, но бифштекси и шампанское обязательно. Ваське эта идея понравилась. Пока я разбирал чемоданы, он хлопотливо нажимал на кнопки. С помощью наручного детектора мне удалось выяснить, что в номере стоит только один оптика акустический жучок в том же самом месте, что и в других отелях издержки стандартизации. Перед тем как открыть чемодан, я заслонил его креслом.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 Мне кажется, тебе вздремнуть не помешает. Вздремнуть. Бокал выпал из его рук на ковёр. Васька с трудом поднялся, дотащился до ближайшей кровати и обессиленно рухнул. Да ты совсем замотался. Спи спокойно, к обеду я тебя разбужу. Гипнопилюля сделала своё дело. Васька послушно закрыл глаза и сразу захропел. Если нас кто-то и подслушивал, то ничего подозрительного не услышал. Подали роскошный обед, его хватило бы на целый взвод, с тренивайской моих денег не пожалел. Я слегка перекусил перед работой и потом открыл чемодан, приготовил необходимые инструменты и материалы. Первым делом обезболивающую инъекцию, чтобы заморозить лицо.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 Обильные инъекции желеобразного пластика придали ему героические вайскины пропорции. Пока пластик не затвердел, я вылепил мелкие детали и занялся бровями. Немного пластика и искусственные чёрные волосы обеспечили желаемое сходство. Контактные линзы изменили цвет глаз, а распорные кольца увеличили ноздри.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 начнётся служба в космической армаде. Если повезёт, то я раскрою тайну выдающихся военных успехов Клеанды.